Очнулась снова в жутком холодном поту, навязанном мне очередным кошмаром. Вынырнула на поверхность, судорожно глотая ртом воздух, в попытке выплатить тягучей трясиной затягивающего сновидения Услышав разговоры на кухне, резко вскочила, натянув на себя плед, выскочила за дверь. Взъерошенная, заспанная, босая, наверняка своим видом пугающая сидевших за барной стойкой мужчин, привыкших видеть других эстетичного вида женщин, которые просыпались уже накрашенными и причёсанными. Лиза. Кивком головы сразу же поздоровался со мной Сергей. Рядом находился Олег, и мною, виденный ранее, кажется, адвокат Саши. Кофе. Да, я бы не отказалась. До сих пор не могу освоить этот космический аппарат. Ответила я. Чёрная американо. Подойдя, с трудом залезла на барный стул, уставившись на Сергея, ожидая от него ответов на разрывающие мой мозг бесчисленные вопросы. Но он прятал от меня глаза, продолжая глядеть в свою полупустую чашку, раздражающий позвякивая кофейной ложечкой по краю блюдца. «Ну!» — не выдержала я. «Елизавета!» Неожиданно для меня начал сидевший рядом малознакомый мужчина. Александр составил на вас «Что?» — не поняла я. «Когда составил?» «Что за дарственное?» Меня затрясло от прозвучавших оглушительным выстрелом в тишине квартиры холодных скупых слов. Около двух дней назад, еще когда был в Чечне. Сразу сообщил мне, так как я являюсь его поверенным в делах, и проинформировал об этом факте. Все законно, я проверял. «Что?» «Что такое дарственное?» «Он что, умер?» Голос дрожал. Сердце грохотало так, что шум крови в ушах перекрывал все прозвучавшие слова и доводы разума. «Нет, что вы! Он оформил не по наследству, а просто отписал вам все, что у него было. Подарил. С ним все в порядке», — заверил меня взволнованный адвокат, вытирая салфеткой холодный пот, выступивший на покатом лбе. «Надеюсь на это» хмуро вставил Сергей. «Выходи за меня. Ровно два дня назад сразившее меня предложение. Все было сказано не просто так, не на эмоциях и под влиянием момента, как мне на тот момент казалось, а осознанно, обдуманно, сказано и сделано». Заторопившись, адвокат, собрав разбросанные по барной стойке бумаги, встал и молча покинул квартиру. А мы так и продолжали сидеть в тишине. Поставив передо мной чашку свежесваренного кофе, Олег также незаметно ретировался, оставив нас с Сергеем одних. Молчание затягивалось. А что тут говорить? Он не мог по-другому. Пойми. Я предупреждал, что вы не сможете выехать оттуда вдвоём. Предлагал подменить его, подстраховать. Но он не хотел ничего слышать. Сам. Я слышал только это проклятое сам и понимал, что он не вернётся. И он это понял там, на источниках, чётко осознав, что кто-то должен остаться, приняв на себя удар. И это должна быть не ты, Лиза. Удивительно для меня, но ты для него оказалась дороже жизни. Цени его подарок. Он подарил тебе жизнь. Ты о чём? Неуверенно начала я. Я не понимаю, что ты говоришь. Я говорю о том, что за час до вылета его машину взорвали. Дистанционным устройством. Он знал, что риск есть, поэтому несколько раз поменял вашу машину, придумывая причины отказа от предложенной отелем ранее. Вашу, но не свою. Вы разделились, поехав разными дорогами, потому что он не мог просчитать, где и как будет нападение, но ждал его. Они поехали по объездной блять независимо от того, как бы они поехали, я не дала ему закончить. Сергей, ты хочешь сказать, что его больше нет? Чёрт! Нет! Не знаю! Схватившись за голову, сжав виски, сильный, жестокий мужчина впервые в жизни растерянно опустил глаза, боясь своего ответа. «Серёжа, пожалуйста, скажи мне, что это неправда!» «Не могу!» он звонил мне накануне вашего вылета. Просил встретить тебя. Просил передать тебе это. Вытащив из кармана бархатную серую коробочку, открыв ее, поставил передо мной, подтолкнув пальцем. Встал, но уходя развернулся и продолжил. Ты теперь богатая. Да неприличие богатая девушка. Глядя на шикарное кольцо солитер, переливающееся количеством граней, я вскрикнула. «Серёжа, о чём ты? Разве мне нужны его деньги?» «Да я никогда...» Но он не дал мне договорить. «А я не о деньгах, маленькая. Он подарил тебе своё сердце».